Глава двадцать Была половина одиннадцатого, когда Дик и Стряпчий поднялись по лестнице в свои комнаты. После того, как мистер Хейвлок благополучно вошел в свою комнату и закрыл дверь на ключ, Дик прошел к себе, также запер дверь и зажег свечу. Подождав минут десять, он бесшумно открыл дверь и вышел в коридор. Дежурный полицейский молча кивнул ему, когда он ключом закрыл свою дверь снаружи. Затем Дик спустился в холл, где его уже ждал Снит. Не говоря ни слова, Дик открыл дверь комнаты, в которой Сибилла видела странное существо, и они со Снидом вошли туда. Ставни сторож открыл. Одну из них в дальнем конце комнаты Дик снял и поставил за занавеску. — Подожди в холле, Снит, и не сильно кашляй, пока я не позову. Мы сможем подождать до рассвета, если только наше наблюдение не прервет внезапное появление человека с бородой. Он бесшумно прошел по ночной темноте, взобрался на один из цветочных вазонов, стоявший напротив окна, и занял позицию, позволяющую ему хорошо видеть всю внутреннюю часть комнаты. Его теория могла казаться абсурдной, но, с другой стороны, она могла стать краеугольным камнем в решении которое он ожидал получить. Время текло очень медленно, но Дик не шевелился. Где-то далеко в ночной тишине, часы пробили полночь и через небольшой промежуток времени еще полчаса. Он начал было думать, что ночь прошла впустую, когда вдруг около камина на полу появилась длинная узкая полоска света. Затаившись, Дик ждал полоса расширялась. Затем, даже при таком слабом освещении, он увидел, как каменная плита повернулась на своей оси, и над полом появилась голова. Лицо, которое он увидел, было ужасным. Остекленевший взгляд, взлохмаченная, неаккуратная борода, огромные обнаженные руки, которые секунду упирались в пол, а затем человек без усилий подтянулся, И вылез из отверстия. За исключением пары коротких бриджей на нем ничего не было. Дик завороженно наблюдал, как он перемещался, опираясь длинными руками об пол. Затем появился другой гигант, второе чудовищное создание. Оно было выше первого. Его круглое лицо ничего не выражало, и, в отличие от сотоварища, его кожа была гладкой а голова будто выбрита. Дик смотрел, и сердце его забилось чаще, поскольку впервые в жизни он по-настоящему испугался. Закрывая пламя свечи своей огромной ладонью, первое из ужасных созданий, крадучись, шло вдоль стены, а второе повыше, в полуприсядку шло за ним. Человек со свечой все время ощупывал панель. Затем что-то произошло. Дик едва подавил возглас удивления, когда увидел, как одна из панелей открылась, обнажив переднюю стенку буфета. Бородатый взял что-то и показал другому. Их головы почти соединились, они с вожделением смотрели на свою находку. Даже с того приличного расстояния, на котором он находился, Дик услышал, как кто-то стал колотить в дверь комнаты, и проклял человека, прервавшего это любопытное совещание. Поскольку, когда в дверь стали стучать, свет в комнате погас, Дик бросился по каменистой дорожке в холл и увидел Снида, напирающего на дверь. «Там кто-то появился!» — сказал Толстяк. «Не мог подождать хотя бы секунду!» — зло прошипел Дик, открывая дверь. Когда свет был зажжен, оказалось, что комната пуста. Смотри сказал Снит, указывая на дверь за панелью. «Я уже видел это!» Коротко и несколько сварливым тоном Дик описал то, что видел. Он ожидал, что за панелью скрывается нечто вроде сейфа, и был поражен, когда обнаружил, что там ничего нет, кроме большого деревянного буфета, заполненного всяким хламом. Дик вывалил его содержимое на пол. Там были старая деревянная лошадка с отломанной ногой, Резиновый ярко раскрашенный мячик, несколько детских кеглей, часть заводного паровозика без пружины. С помощью снида Дик хотел повернуть каменную плиту, но она оставалась неподвижной. «Побудь здесь», — сказал Дик и выбежал из комнаты. Пробежав через холл, он оказался во дворе. Когда он пробегал через ферму, на него с громким лаем бросился пес, но Дик успокоил его. Выбрав кратчайший путь он перемахнул через низкую стену добежал до долины остановился оглядываясь и как бы ища что то затем он начал кружить по долине и только через час отступил к лесу в котором находились склепы дик шел осторожно постоянно рассматривая место куда ступал прислушиваясь после каждого шага, но только миновав лес он услышал поющие голоса. Это был знакомый мотив. Память перенесла его лет на 30 назад. Детская песенка. Чем ближе он подходил, переходя от дерева к дереву, тем напряженнее становились его нервы. Испарина покрывала лицо. Он вынужден был достать платок и протереть глаза. Наконец, Дик подошел к гигантскому вязу и оттуда взглянул на освещенную лунным светом поляну. «Двери склепа!» были раскрыты Настеж, но он не сразу это заметил. Все его внимание было сконцентрировано на тех мужчинах, которые рука об руку ходили по кругу. Два дисканта и один глубокий, немузыкальный бас напевали сосредоточенно, вышагивая. «Бедная Дженни плачет, бедная Дженни плачет». У Дика сжалось сердце. В этой сцене было столько трогательного, что Дик почувствовал, как слезы подступают к глазам. Две полуголые фигуры он узнал сразу. Третью он не распознал, хотя она не повернула свое небритое лицо к луне. Это был Том Коулер. Затем песня неожиданно прервалась, и они присели на корточки, передавая что-то из рук в руки. Дик разглядел, что это было. Заводной локомотив. Двое полуголых мужчин смеялись восхищенно, издавая детские, нечленораздельные звуки, в то время как Том уставился прямо вверх. Лицо неподвижное, глаза широко раскрыты. Наблюдателю он казался самым страшным из этой троицы. Наступившее оцепенение поразило своей неожиданностью. Тихий свист донесся из леса, из какого-то места, расположенного совсем рядом с Диком. Тот даже отпрыгнул. Воздействие этого звука на группу было сверхъестественным. Оба гиганта резко вскочили на ноги и отбежали подальше от звука, и когда Дик снова посмотрел на то место, где была странная группа, Коулер тоже исчез. Снова раздался свист, и оба гиганта присели. Даже на таком большом расстоянии Дик видел, что они ужасно дрожат. Раздался звук ломающейся ветки и на поляну вышел человек. Это был столетие. В одной руке он держал хлыст, а в другой что-то яркое, блестящее в лунном свете. И ужасное. «А вот и мои дедушки. При каких странных обстоятельствах я вас отыскал! Необычно и странно ли, не правда ли, Беппо?» Над их головами засвистела плеть, и самый большой мужчина прижался ниже к земле. «Подойди, ты!» Он добавил что-то по-гречески, чего Дик не мог понять. И немедленно обе фигуры скрылись в лесу. Дик по-прежнему не шевелился. «Где же Коулер?» Он как сквозь землю провалился. И вдруг Дик увидел его, быстро перебегающего от дерева к дереву, вслед за столетие и его рабами. По пятам за ними следовал и Дик. На какое-то мгновение... Он был парализован этим фантастическим видением, но сейчас оцепенение прошло. Что бы ни случилось, столетие не должен уйти. Дик не видел Коулера, но знал, что тот где-то впереди. Передвигается в темноте так же, как и сам Дик. В зловещей тишине, за ничего не подозревающим человеком, который не должен его видеть. Они не пошли по крутой тропке, спускавшейся в долину, а выбрали дорогу вдоль склона. Однажды там, где лес был пореже, он увидел следующие за столетие съежившиеся фигуры, но потом они исчезли из поля зрения, и спустя некоторое время Дик услышал резкий звук заводимого мотора и бросился вперед. Но было слишком поздно. Здесь проходила какая-то дорога, о которой он ничего не знал, и машина умчалась по ней. Дик успел заметить, как из кустов выскочил человек, и ухватился за задний бампер машины. Дик определил направление дороги. Это была дорога, которая шла по самому верху карьера Селфорда. Преследуя машину, он увидел в лунном свете белый разлом в меловой скале. Дик думал, что из-за плохой дороги они не смогут развить большую скорость, а он, Дик Мартин, считался не последним из бегунов. Дорога пошла вверх. И это дало ему дополнительное преимущество, поскольку сильно нагруженная, сильнее, чем представлял себе сидящий за рулем Столетти, машина замедлила ход. И Дик уже догонял ее, когда увидел, что прицепившийся к машине человек внезапно запрыгнул на капот. О том, что за этим последовало, оставалось только догадываться. Послышался крик Столетти, и неожиданно машина свернула влево и пролетела через густой кустарник. Секунду стояла тишина, затем раздался ужасный грохот. Дик подбежал к краю карьера и увидел, как машина падала вниз по почти отвесному склону. Она спускалась все ниже и ниже к глубокому озеру, на поверхности которого отражалась луна.